Глава 19. И не спится тебе? Чего в такую рань пришла? ворчала Светлана Васильевна, намывая полы в приёмной. Я специально пришла пораньше, машинально отозвалась я, колдуя над установкой приложения для оптимизации моей работы. Нужно было успеть всё сделать до прихода Крутова, поэтому и прибыла я на работу на 40 минут раньше. Светлана Васильевна ещё поворчала, домыла приёмную и наконец-то оставила меня в тишине. Кабинет руководства она убрала ещё до моего прихода. Крутов появился ровно в 9. Кажется, он никогда не опаздывал. Педант, значит. "Зайди", опустил он приветствие, распахивая дверь в свой кабинет. Я последовала за ним с дежурным блокнотом. "Что на тебе надето?" От такого вопроса я мягко говоря растерялась. Ожидала чего угодно, но не такого начала диалога. А что не так? Осмотрела я себя. Вроде всё в пределах нормы: чёрные зауженные брюки и джемпер. Твоя кофта светится как простреленная из дробовика. Разглядывал меня Крутов. Джемпер и должен светиться, кивнула я, с трудом сдерживая улыбку. Кажется, я поняла, в чём дело. Этот джемпер я связала себе сама, и он мне очень нравился. При довольно крупной и свободной вязке он отлично согревал, как и был длинный. Тебе не кажется, что неприлично заявляться в офис в одежде, через которую просвечивает нижнее белье? Нахмурился Крутов. Я же подумала. Скажите на милость, каков ретроград? Моё нижнее белье надёжно спрятано, а просвечивает боди элемент верхней одежды. Спокойно отозвалась я. Но если вам кажется, что выгляжу я неприлично, то впредь буду одеваться скромнее. Мне ничего не кажется, что касается тебя, скривил губы Крутов. Больше, чтобы я не видела тебя в этой тряпке. Возмущение не заставило себя ждать, но мысль, что он специально старается меня оскорбить, помогла с ним справиться. Как скажете, пожала я плечами, записывая Следующие десять минут Крутов надиктовывал мне задания, которые я аккуратно записывала в блокнот. Про себя же уже прикидывала, как и что буду оптимизировать дальше. С сегодняшнего дня в приемной я работала уже одна, о чем меня и предупредила в пятницу бухгалтер. Да и одной было проще, чем под чьим-то пристальным контролем. И я твердо решила, что сегодня обязательно пообедаю, чего бы мне это ни стоило. «Это все?» – уточнила я. Кофе сделай, бросил Крутов, уже не глядя на меня. Кофе он любил крепкий, горький и со сливками. Его я уже тоже научилась готовить. Через час к начальнику пришёл посетитель, с которым они громко о чём-то спорили. Пробыл он в кабинете минут 15, а выскочил оттуда, как ошпаренный и весь красный. Я даже испугалась. Уж не подрались ли они с Крутовым? Ну и характер у моего нового начальника. Чего мне точно не хотелось, так это попадать ему под горячую руку. Поэтому я и повременила, не стала заносить ему документы на подпись, которых за час с небольшим скопилась приличная стопка. Приёмная руководителя компании была тем местом, куда всё время кто-то шёл и что-то нёс. Ещё и потому сосредоточиться на работе было трудно, а ещё через час Моя голова уже начинала привычно гудеть, а ещё и в животе посасывало от голода. Ведь завтрак мой был более чем скромным. Около 12:00 пришла Рита. Пропуск для неё я подготовила заранее, как и предупредила охрану о ней. Солидная фермёжка. Уважительно оглядывала мебель Рита, расхаживая по приёмной. А этот у себя что ли? Ага. Злой как чёрт. Вздохнула я, вспомнив, как недавно заносила ему документы, и он умудрился наорать на меня за то, чего я даже не делала. «Наверное, он обижен жизнью», — вынесла вердикт Рита. «Вот и злится на всех и вся». «Таких попробуй обить», — хмыкнула я. «Такие сами обижают всех подряд, даже не задумываясь над этим», — добавила про себя. «Когда у тебя обед?» — присела Рита на край моего стола. Через полчаса глянула я на часы. Отлично, составлю тебе компанию, а заодно и о делах переговорим. Рита переместилась со стола в кресло для посетителей, а я снова погрузилась в работу. Нужно было допечатать письмо, чтобы успеть его подписать и отправить до обеда. Я работала в поте лица. Рита листала какой-то журнал, когда из кабинета вышел Крутов. Почему здесь постороннее? Окинул он взглядом ни капельки не стушевавшуюся Риту и посмотрел на меня. Только я собиралась хоть что-то ответить, как за меня это сделала подруга. «А я не посторонняя, а близкий человек вашей секретарши?» Даже не сменила она позы, разве что отложила на столик журнал. «Не знала, что этот объект считается режимным», – с улыбкой добавила. Крутов посмотрел на нее снова. Если бы мне достался такой его взгляд, то я сразу же замерла бы под ним. Но на Риту он, кажется, не подействовал. Никаких посторонних на рабочем месте. Это понятно? Вопрос адресовался мне. Понятно, кивнула я. Письмо подпишите, подсунула ему документ, который как раз закончила делать. Отъеду на 2 часа. Плевать он хотел на письмо, которое было срочным, между прочим. Да ну и мне тогда на это плевать. Вернусь с подрядчиком. На половину третьего назначь совещание с юристом и главным бухгалтером. Да уж, протянула Рита, когда закрутовым закрылась дверь. Вот вроде красивый мужик, а ведёт себя как самый настоящий козёл. Что с ним не так? посмотрела она на меня. Да чтоб я знала. В сердцах отозвалась я, не кстати, вспомнив, как вообще меня угораздило во всё это вляпаться. Ладно, пошли на обед. Я тут заприметила симпатичную кафешку. Встала Рита с кресла и потянулась. Я же невольно позавидовала ей. Завтра она пойдёт на привычное место работы, отработает свои две смены официанткой, а потом 2 дня спокойно будет отдыхать. Мой же ад будет длиться ещё 4 дня, пока не наступят долгожданные выходные. И хорошо, если эта рабочая неделя не вызовет новый приступ хандры.